Глава 16. У психологов тоже бывает похмелье. Знаете, в чем проблема моего встроенного нейтрализатора магии? Ну, кроме того, что он, похоже, часто выходит из строя в присутствии некроманта, в том, что воздействовать на меня магическим заклинанием против похмелья невозможно. Травки помогут, да. Ну и алкозельцер какой-нибудь. Только последнего в этом мире не было. А первые надо было употреблять свежими, самой варить и употреблять. Или же бежать поутру к ведьме, может, целителю. Вот где я и где бежать. Стоять только и могла у входа в агентство, и мрачно смотреть на лестницу, и думать о том, что та пузырьковая дрянь в театре совсем не дом-периньон. И что поздним вечером, когда мы возвращались домой, а я была очень веселая, я таки вспомнила, как его надо делать. Интересно. Медведи записали, потому что сегодня я опять забыла и вообще слегка подрастеряла свой привычный позитив. Жуть, как не хотелось заходить вон в ту жуть. Так, Сабина, что за демоверсия себя? Ножку подняла и пошла. Раз-два. Там у тебя книжки и случаи интересные, и маньяки, и чай горячий. Вот мысль про чай меня взбодрила. И я действительно поднялась, аж на целых две ступеньки, а потому чуть не свалилась с них, услышав рядом мрачное: "Тебе помочь? Какая то ты неустойчивая сегодня. Глаза просто слипаются. Не выспалась? Обо мне думала?" Вдох, выдох. Поворачиваюсь и смотрю на бледно серьезного но уверенно сурового некроманта. "Угу. Днями и ночами думаю", сообщила с предыханием. Ты же не даешь мне шанса от тебя не думать. Постоянно оказываешься рядом. Последние слова с придыханием не получилось, сорвалось явное раздражение. Ах да, я же с этим очень хотела разобраться, со своим раздражением и его постоянным присутствием рядом. Миракль открыл рот и закрыл его. Нет, не передумал. Просто возле крыльца с какой-то придурковатой и опасной торопливостью затормозил Кэп. Будто его возница страшно желал поскорее высадить своих пассажиров. И оттуда тут же начали вываливаться люди. Ну, как люди, и без всяких магических способностей было понятно. Маги. Ну, как маги. Дети, а потом маги. И всех как-то много. Хотя если посчитать, всего пятеро, но много и ярко. Потому что у всех детей и одной феи, точно феи, я их наряды ни с чем не перепутаю. Были разноцветные волосы, чуть ли не всех цветов радуги, и платья. У феи и двух крохотных девочек тоже разноцветные. А то, что у мальчика постарше костюмчик был темным, как и у огромного мужика с топором, сглотнула и всмотрелась. Нет, не померещилось. Не только мужик был с топором, но и мальчик Не только мальчик, но и девочки с маленькими розовыми топориками. Ну, то есть мужик с бородой и топором это я еще понимаю, боевой маг. Но пятилетние девочки это как? И вся эта компания шумно выгрузилась возле нас и застыла. Точнее, застыли взрослые, глядя на Миракла. Я тоже посмотрела на него. Хм. а Аникромант, похоже, был знаком с ними. Мир! Вдруг завопила разноцветная фея и прыгнула на некроманта и повисла у него на шее. И вслед этому прыжку полетел боевой топор, точнее, боевой взгляд боевого мужика, аж заслонить бренное тело Риардана захотелось. А дальше она начала что-то радостно щебетать на незнакомом мне языке. Кажется, на нем говорили в нескольких королевствах, расположенных довольно далеко от Чаардана. И судя по интонациям, восхищаться, что она наконец его встретила. Судя по выражению лица боевика, как встретила, так и потеряет. Судя по детям, те привыкли к таким родителям и их поступкам, потому что только они не обращали на нас никакого внимания. А радостно поскакали наверх, к дверям агентства, и поспорив о чем то я начала догадываться, о чем. Достали из-за пояса свои топорики и встали в позицию для броска. Судя по лицу Риордана, он сейчас шагнет во тьму. Я беспомощно вертела головой, пытаясь понять, кого спасать и кого первым. Заговоренную дверь и тех, кто нечаянно оттуда выйдет, от детских боевых топориков, Риордана от боевика, Риордана от феи, может самой спасаться. Страсти-то не шутошные, а у меня похмелье и вообще непонятки с отношением к одному некроманту. Но, похоже, мне никого спасать не придется, потому что откуда-то сбоку возник Сеор и прямо в несколько движений решил сразу все проблемы. Погрозил пальцем детям, отодвинул в сторону замолчавшего будто навечно Миракля и довольно искренне, что с ним случалось крайне редко, улыбнулся боевику. "Альбус, очень рад тебя видеть. Да ни одного с твоей чудесной семьей!» Надо отдать должное, главе голос его почти не дрогнул на последних словах. А потом он развернулся к нам и представил бородача. Тот получил себе подмышку разноцветную фею и выглядел уже почти спокойно. Альбус Дин Вархельм, глава ордена боевых магов в Асорбиме, и мой коллега. И снова обратился к бородачу: "Ты неожиданно вовремя приехал. Хочу с тобой посоветоваться". И повел все это странное и шумное семейство в агентство Я коротко посмотрела на очень мрачного Мираклея. Очень. Ну вот. Похоже, теперь не только я не хочу подниматься по этой лестнице.